Рады, рады, рады светлые березы, И на них от радости вырастают розы. Рады, рады, рады темные осины, И на них от радости растут апельсины. То не дождь пошел из облака и не град, То посыпался из облака виноград. И вороны над полями вдруг запели соловьями, И ручьи из-под земли сладким медом потекли. Куры стали павами, лысые кудрявыми, Даже мельница и та заплясала у моста. Так бегите же за мною на зеленые луга, Где над синей рекою встала радуга-дуга. Мы на радугу вскарабкаемся, поиграем в облаках, И оттуда вниз по радуге на салазках на коньках.